И перелетел на соседнее дерево, но повернулся и стал разглядывать растущий рядом с домом тополь. Чего ты крутишься, как на уроке? Спросила меня вдруг сказочно красивая бабочка, голосом самого обыкновенного котсти Маленина. Я уставился на бабочку и спросил не своим волнения голосом, а ты кто такая? Никто такая. Кто такой? Кто ты такой? Да ты что, Баранкин? Ты нарочно не узнаешь меня, что ли? Малинин, это ты? А то кто же? Не узнал? Ну да, попробуй тебя узнай. Вот ты так превратился, так превратился. А я уж испугался, думал, с тобой что случилось? Ха, как же? Держи карман шире, сказал Малинин, разводя крыльями и поднимая вокруг себя вечер.